«Номер четыре. Она сейчас свободна. Вам придется надеть халат и кое-что на ноги». Старшая медсестра отвела Кэт в раздевалку, помогла ей облачиться в голубую пижаму и дала пару тапочек, которые оказались велики. Затем они вышли в коридор. «Может быть, вы потеряли контактную линзу или вставные зубы, или еще что-нибудь? Если так, то мистер Амритсон наверняка зашил их вам внутрь». «Потрясно!» «Он что, никудышный хирург?» Сестра по-детски хихикнула, что несколько удивила Кэт. То и было далеко за сорок. «Да нет, я просто шучу. Он хирург что надо, очень основательный». «Вот мы и пришли». Они остановились у двустворчатых дверей, и сестра, открыв одну половину, пропустила Кэт. Они вошли в небольшую комнатку анестезиологов, выкрашенную белой краской, с полками, заставленными бутылями, пузырьками и коробками, с одноразовыми шприцами в стерильных упаковках. Затем через двойные двери прошли в саму операционную. Как моментально ее узнала. Ее окатила волна страха. Она заколебалась, боясь двинуться, и стояла, оглядывая пол в шашечку, Стены, выложенные светло-зеленым кафелем, массивную лампу с абажуром, металлический стол под ней, отгороженную ширмой площадку с двумя раковинами и бумажными полотенцами на держателе, электрические розетки, цветные шланги, подвешенные к потолку, двое часов, похожие на роботоаппарат для наркоза с молчащими мониторами и темными экранами.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 вызванные компонентами наркоза на самом же деле ничего вы видеть не могли вы были мертвы кэт потянулась чтобы коснуться одной из ручек расположенных по кругу на абажуре лампы и острая боль пронзила ее желудок она поморщилась я... Хочу посмотреть, что на этой лампе сверху. Сестра взглянула на Кэт так, будто сомневалась в своем летауме. Но потом резко наклонила лампу, та чуть не перевернулась. Тут ничего нет, — она вопросительно улыбнулась к Кэт. Но Кэт не видела ее. Оцепенев, она молча смотрела на выпуклый кремовый абажур. Черным фломастером на нем был нарисован треугольник, большой, отчетливый треугольник с причудливой извилистой линией внутри, похожий на дорожный знак. Кот вернулась в свою палату совершенно без силы, прежде чем раздеться и лечь, села в кресло отдохнуть. Вскоре сиделка, которую она видела, предыдущим вечером принесла ей поднос с обедом. «В клинике есть библиотека?» — спросила Кэт. «Да, в крыле Фиц Херберт, но она только для медицинских работников и студентов. Если хотите что-нибудь почитать, в одной из комнат отдыха в блоке королевы Елизаветы имеется небольшая библиотека». Сиделка ушла. Кэт посмотрела на еду. Суп с клецками, тушеная говядина, мусс. Сердце ее учащенно билось. Она чувствовала, как кровь с легким покалыванием циркулирует по ее венам. Треугольник. Она спросила сестру, что это за знак, но та недоуменно пожала плечами. «Вероятно, это дело рук электриков». Кэт не хотела наседать на нее с вопросами, не хотела привлекать внимание к тому, что ее интересовало. Но теперь она знала наверняка, все, что с ней произошло, не было галлюцинацией. Она действительно находилась там наверху, вне собственного тела.